Преимущественно самих англичан, живших в Петербурге. Лишь с 1740 года, когда ее возглавил Джеймс Кейт, в лошу стали вступать русские. К тому же времени масонство начинает проникать и в Польшу, главным образом из Саксонии. Возникают отделения Дрезденской ложи «Трех белых орлов», Куда примыкают отпрыски наиболее аристократических семей Мнишики, Потоцкие, Агинские, Вильгорские. Поразительно быстрые шаги движения каменщиков делает в Америке. Если в 1730 году масонские ложи в Пенсильвании возглавил Даниэль Кокс, живший в Англии, то с 1733 года его сменяет бастонец. Генри Прайс. Он становится гроссмейстером всей Америки. В Филадельфии рождается и первая ложа, уже независимая от Великой Ложи Лондона. Учреждается она при деятельном участии Бенджамина Франклина. Еще в 1725-1726 годах он посещает Лондон, где интересуется масонством. Но возраст, 19 лет, не позволил ему вступить в ряды каменщиков. Возрастной ценз равнялся 25 годам. Возвратившись в Америку, Франклин создает в Филадельфии тайный клуб кожаного фартука, из которого рождаются затем книгоиздательское и философское американские общества. Несмотря на молодые годы, В 1734 году Франклин делается гроссмейстером. Через французские ложи масонство распространяется в Канаде, колониях в Центральной Америке. Иными словами, от Европы до Америки только что оформившееся движение не просто набирает темп, оно насчитывает в своих рядах несколько монархов – Англия, Австрия, Пруссии – либо тех, кому, как Франклину, суждено сыграть ведущие роли в исторических событиях. Пожалуй, раньше других оценила возможные последствия экспансии масонов католическая церковь. Ватикан стремится затормозить шествие тех, кто грозит лишить церковь традиционного влияния на коронованных особ, на духовную жизнь общества. Удивляться поворотливости святого престола не приходится. Кто другой обладал тогда столь совершенной сетью шпионов и информаторов? И вот в 1738 году римский папа Климент XII распространяет буллу ин эминенти. Мы узнали, говорится в ней, что созданы и от дня ко дню укрепляются центры объединения, группы, агрегации или конвенты под именем франк-масонов, куда допускаются лица любой религии и из любой секты без всяких различий. Они, продолжают Булла, установили некоторые законы, некоторые уставы, которые их объединяют и особенно обязывают их под угрозой самых тяжелых наказаний в силу клятвы, взятой под присягой над святым писанием сохранять неприкосновенным секрет обо всем, что происходит на их собраниях. Но подобно тому, как преступление рано или поздно раскрывается, несмотря на предосторожности, принятые, чтобы их скрыть, это общество, благодаря огласке, которую уже нельзя остановить, эти собрания стали столь подозрительными для преданных вере, что всякий добропорядочный человек рассматривает их как недвусмысленный признак всевозможных извращений. Папа отметил большое зло, которое проистекает из подобных ассоциаций, всегда угрожающих спокойствию государства и духовному здоровью, и заключил, вот почему мы столь решительно предупреждаем против вступления под любым предлогом в данные центры, объединения, группы, агрегации и конвенты всех верующих, будь они светскими лицами или же регулярными или секулярными служителями культа. Полностью запрещаем им вступление в эти ассоциации и собрания